Глава 3 У меня тотчас мелькнула мысль, что это записка от августа, что какой-нибудь непредвиденный случай помешал ему освободить меня из заточения, и он придумал этот способ уведомить меня о положении дел. Дрожа от нетерпения, я вновь принялся отыскивать спички и свечи. Я смутно припоминал, что упрятал их очень тщательно перед тем, как улёгся спать, и до своего путешествия к Люку хорошо помнил, в каком месте положил их. Но теперь я тщетно старался припомнить это место и целый час провел в бесплодных поисках. Вряд ли когда-нибудь я испытывал такое адское беспокойство и нетерпение. Наконец, ощупывая всюду и случайно высунув голову из ящика, я заметил какой-то странный свет. Изумлённый, я попытался добраться до него, так как он находился неподалеку от меня. Но, сдвинувшись с места, я потерял из вида свет и, только приняв прежнюю позу, поймал его снова. Тогда я стал осторожно водить головой из стороны в сторону и вскоре убедился, что, двигаясь потихоньку в направлении, противоположном тому, которое я принял в первый раз, могу приблизиться к свету, не потеряв его из вида. Добравшись до него по извилистым узким проходам, я убедился, что свет исходит от спичек, валявшихся на пустому прокинутом бочонке. Я недоумевал, каким образом они попали сюда, когда рука моя нащупала два или три комка воска, очевидно, изжованного собакой. Я тотчас догадался, что она сожрала весь мой запас свечей и потерял всякую надежду прочесть письмо Августа. Незначительные остатки воска так перемешались с ссором, что я не мог извлечь из них никакой пользы и бросил их без внимания. От спичек осталось всего 2-3 головки фосфора. Я подобрал их и вернулся к ящику, где тигр оставался все время. Я не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не мог рассмотреть свою руку, даже когда подносил ее к самому лицу. Белый клочок бумаги был едва различим, И только когда я смотрел на него не прямо, а искоса. Можно судить по этому, как темно было в трюме. По-видимому, записки моего друга, если только это была его записка, суждено было окончательно истерзать мою и без того измученную душу. Тщетно я придумывал всевозможные способы раздобыть свет, способы один другого нелепия, какие могут прийти в голову разве курильщику опиума и кажутся ему то удивительно разумными, то никуда не годными, смотря по тому, Рассудок или воображение берут вверх. Наконец у меня мелькнула мысль, показавшаяся мне вполне рациональной, так что я только подивился, как не пришла она раньше. Я положил бумажку на переплет книги и натер ее кусочками фосфора, которые нашел в бочонке. Бумага немедленно засветилась ярким светом, и если бы на ней было написано что-нибудь, я без сомнения прочел бы без труда. Но ни единой буквы. Белая, гладкая бумага. И больше ничего. Через несколько мгновений свет мало-помалу замер. И сердце мое замерло вместе с ним. Я уже говорил, что перед этим мой ум был близок к состоянию полного помешательства. Были, конечно, минуты совершенной ясности и пробуждения энергии, но очень редко. Надо помнить, что я в течение многих дней дышал зачумленной атмосферой замкнутого трюма на китобойном судне, при очень скудном запасе воды. В течение последних 14-15 часов я вовсе не пил и не спал. Соленое мясо было моей единственной пищей после порции баранины. Правда, у меня имелись еще сухари, но они были так сухи и жесткие что положительно не шли в мою пересохшую и распухшую глотку. Я был в жару и, вероятно, не на шутку болен. Только этим и объясняется, как мог я провести несколько часов в состоянии самого жалкого отчаяния и лишь тогда сообразить, что следовало посмотреть, и другую сторону бумажки. Не пытаюсь изобразить бешенство, так как гнев господствовал над всеми остальными чувствами, овладевшая мною, когда мысль об этой оплошности внезапно озарила меня. Само по себе упущение было бы нетрудно исправить, если бы не моя безумная ребяческая выходка. Увидев, что на бумаге ничего не написано, я разорвал ее на клочки и бросил их так, что теперь не мог найти. Однако сообразительность тигра помогла мне справиться с самой трудной частью задачи. Найдя после долгих поисков клочок бумаги, я поднес его к морде тигра и старался дать ему понять, что он должен разыскать остальные. К моему изумлению, так как я никогда не обучал его разным штукам, которыми славятся его собратья, Он, по-видимому, сразу понял, что мне нужно, и, пошарив кругом, вскоре принес мне другой довольно большой клочок. Сделав это, он приостановился, тыкаясь носом в мою руку, как будто ожидая моего одобрения. Я погладил его по голове, и он снова отправился на поиски. Прошло несколько минут, пока он вернулся. Зато на этот раз принес мне третий и последний клочок бумаги, которую я разорвал только на три части — К счастью, мне нетрудно было отыскать оставшиеся кусочки фосфора по свету, который они испускали. Затруднения, которые я испытал, выучили меня осторожности, и я хорошенько подумал, прежде чем приступил к делу. По всей вероятности, что-нибудь было написано на той стороне бумаги, которую я не рассматривал. Но где же эта сторона? Сложив куски вместе, я мог быть уверенным, что слова «если только они есть», окажутся все на одной стороне в той же связи, как были написаны. Но на какой именно стороне? Необходимо было выяснить это обстоятельство, потому что остатков фосфора не хватило бы на третью попытку, если бы вторая не удалась. Я разложил бумагу на переплете книги, как и раньше, и в течение нескольких минут обдумывал, как приняться за дело. Наконец мне пришло в голову, что на исписанной стороне могут оказаться какие-нибудь неровности, которые можно заметить при тщательном ощупывании. Я немедленно приступил к делу и осторожно провел пальцем по бумаге. Ничего особенного не было заметно. Тогда я перевернул бумажку, снова провел по ней пальцем и заметил слабый, чуть видный свет. Он мог исходить только от частичек фосфора, которым я натирал бумагу в первый раз. Стало быть, записка, если только она была, находилась на противоположной стороне. Я снова перевернул бумагу и повторил свой прежний опыт. Когда я натерю фосфором, она засветилась ярким светом, и мне сразу бросились в глаза несколько строчек, написанных по-видимому красными чернилами. Но свет, хотя яркий, длился всего мгновение. Не будь я так взволнован, я успел бы прочесть все три фразы. Я ясно видел, что их было три. Но, торопясь прочесть все разом, я схватил только шесть последних слов. Кровью. «Сиди смирно, или ты пропал». Если бы я прочел всю записку, понял весь смысл предостережения, полученного от моего друга, если бы это предостережение было связано с самым трагическим, самым ужасным происшествием, я, наверное, не испытал бы такого мучительного, неизъяснимого ужаса, который возбудила во мне эта отрывочная фраза. «Кровь» — зловещее слово. Всегда, во все времена, связанное с тайной, страданием, ужасом, с каким утроенным значением оно явилось предо мной, как мрачно и глухо отдались его смутные слоги, не связанные с предыдущим и последующим содержанием письма и тем более загадочные, среди мрака моей темницы, в глубочайших изгибах моей души. Без сомнения, у Августа были основательные причины желать, чтобы я остался в своем убежище. Я тщательно придумывал тысячи объяснений этому. Ни одно из них не давало удовлетворительного решения тайны. Вернувшись из своего путешествия к люку и еще не заметив странного поведения тигра, я решил во что бы то ни стало дать знать о своем существовании экипажу или, если это не удастся, попробовать самому выбраться на палубу. Надежда на исполнение какого-нибудь из этих проектов давала мне силы переносить мое бедственное положение. Но вот несколько слов, прочтенных мною, разом убили эту надежду. И тут-то я в первый раз вполне почувствовал весь ужас моей горькой участи. В припадке отчаяния я снова кинулся на матрац и долго, не менее суток, валялся в забытии лишь изредка на минуту приходя в себя. Наконец, я стал размышлять о своем ужасном положении. Возможно, я мог бы прожить еще сутки без воды, но протянуть дольше было решительно невозможно. В первое время моего заключения я пользовался напитками, которые оставил мне август, но они только возбуждали лихорадочное состояние, ничуть не утоляя жаждой. Теперь у меня оставалось четверть пинты крепкой персиковой настойки, которые решительно не выносил мой желудок. Колбасы были съедены до чисто, От окорока остался только кусок кожи, а от сухарей — только крошки. Все остальное было съедено тигром. В довершении всего голова моя болела все сильнее и сильнее, и бред почти не прекращался с той самой минуты, когда я заснул в первый раз. Я едва мог переводить дыхание, и всякий вздох сопровождался жестоким колотьём в груди. Но был у меня и еще источник беспокойства. И такого ужасного что оно заставило меня очнуться от забытия. Причиной этого беспокойства было странное поведение собаки. Я заметил перемену в ее поведении, когда в последний раз натирал фосфором записку. В это время тигр с глухим ворчанием ткнулся мордой в мою руку, но я был так возбужден, что не обратил внимания на это обстоятельство. Вскоре потом я бросился на матрац и впал в состояние близкой к литаргии. Внезапно... Я услышал какое-то хрипение над самым моим ухом и, очнувшись, убедился, что это тигр. Он задыхался и хрипел, по-видимому, в страшном возбуждении, а глаза его светились диким огнем во мраке трюма. Я окликнул его. Он отвечал глухим ворчанием, затем успокоился. Я снова впал в забытье и снова очнулся при таких же обстоятельствах. Это повторялось три или четыре раза пока, наконец, поведение тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно пришел в себя. Теперь он лежал у входа в ящик и, глухо рыча, скрежетал зубами. Я не сомневался, что вследствие спертой атмосферы или недостатка воды он взбесился и решительно не знал, что мне предпринять. У меня не хватало духа убить его. А между тем это было необходимо для моего спасения. Я ясно видел его глаза, устремленные на меня с выражением лютой злобы, и с минуты на минуту ожидал нападения. Наконец, я не мог более выносить этого положения и решил во что бы то ни стало выйти из ящика и, если это окажется необходимым, убить собаку. Но чтобы выбраться из ящика, надо было перелезть через тигра, а он, по-видимому, решился предупредить меня, поднялся на передние лапы. Я угадал это по изменившемуся положению его глаз и оскалил свои белые зубы, блестевшие в темноте. Я взял остатки кожи от окорока, бутылку с водкой и большой кухонный нож, оставленный мне августом. Затем, закутавшись как можно плотнее в плащ, двинулся к выходу из ящика. Лишь только я пошевелился, собака с громким рычанием кинулась на меня. Она ударила всей тяжестью своего тела о мое правое плечо, и я упал влево, в то время как бешеное животное перескочило через меня. Я упал на колени, запутавшись головой в одеялах. Это спасло меня от вторичного нападения. Я чувствовал, как острые зубы вонзились в шерстяное одеяло, окутывавшее мою шею, но, к счастью, не прокусили его насквозь. Я, однако, находился под животным и через несколько мгновений должен был очутиться в его власти. Отчаяние придало мне силы. Я приподнялся, отбросил от себя собаку, накинул на нее одеяло и матрац, и прежде чем она выпуталась из них, выскочил из ящика и задвинул отверстие. Во время этой борьбы я выпустил из рук остатки ветчины, так что теперь все мои съестные припасы ограничивались несколькими глотками водки. Когда я заметил это, мною владел один из тех припадков своей нрави, которые свойственны избалованным детям. Приставив бутылку к губам, я залпом осушил ее и затем с бешенством швырнул об пол. Не успела замерить эхо этого удара, как я услышал свое имя, произнесенное торопливым шепотом. Это было так неожиданно, а мое волнение было так велико, что я не мог вымолвить слова. Язык совершенно отнялся у меня. И я стоял между тюками в смертном страхе, что друг мой, не слыша ответа, сочтет меня умершим и вернется на палубу. Стоял, судорожно дрожа всеми членами, задыхаясь в бесплодных усилиях произнести хоть слово. И если бы тысячи миров зависели от одного слога, я не мог бы произнести его. Послышался слабый шорох среди клади в направлении каюты. Шорох становился слабее, слабее, слабее. Забуду ли когда-нибудь мои чувства в эту минуту? Он уходил. Мой друг, мой товарищ, от которого я ожидал так много, он уходил, покидал меня, уходил. Он оставлял меня на жалкую смерть в отвратительной и ужасной темнице, а между тем одно слово, один звук могли бы спасти меня, но я не мог выговорить этого слова. Конечно, я испытывал агонию, которая в тысячу раз сильнее самой смерти. Голова моя закружилась, и я упал на ящик. При этом кухонный нож выскользнул из-за моего пояса и со звоном упал на пол. Никогда никакая музыка не раздавалась так сладко в моих ушах. Я вслушивался с замирающим сердцем, какое действие произведет этот шум на августа, так как никто, кроме августа, не мог окликнуть меня по имени. В течение нескольких мгновений все было тихо. Наконец я снова услышал имя «Артур», произнесённое тихим и нерешительным голосом. Возродившаяся надежда развязала мой язык, и я заорал во всю глотку. «Август! Август!» «Тише, ради бога, молчи!» — отвечал он дрожащим от волнения голосом. «Я сейчас проберусь к тебе!» Долго я прислушивался, как он пробирался среди груза, и каждая минута казалась мне веком. Наконец, я почувствовал его руку на плече, и в ту же минуту он поднес бутылку с водой к моим губам. Только тот, кому случалось быть вырванным из когтей смерти или испытать нестерпимые муки жажды при таких же ужасных обстоятельствах, только тот способен понять невыразимое блаженство высочайшего из физических наслаждений. Когда я несколько утолил жажду, Август вынул из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я с жадностью проглотил. С ним был потайной фонарик, и отрадный свет доставил мне почти столько же наслаждения, как пища и питье. Но я сгорал от нетерпения узнать причину его продолжительного отсутствия, и он приступил к рассказу о том, что случилось на корабле со времени отплытия.